Сут и представление. Нас построили в коридоре в нестройную шеренгу, а потом выдали белые балахоны. Многие девушки с трудом стояли на ногах, кто-то ругался, кто-то стонал. Я же так радовалась этой нехитрой одежде, что чуть не подпрыгнула от радости. Казалось, за это время уже можно привыкнуть к многоте, но мне не удалось. Ткань казалась такой нежной и лёгкой, она окутывала с ног до головы. даря уже забытое чувство защищённости. Никогда бы не подумала, что буду петь дифирамбы куску материи. Но факт остался фактом. Мне хотелось расценивать и эту тряпку, и того хмурого охранника, который сунул этот предмет в гардероба. Капюшон полностью скрывал лицо, а рукава были такой длины, что их, кажется, можно завязать узлом на спине. Марту вывели под руки, она с трудом приходила в себя. Мне было безумно жаль эту хомоватую блондинку, может даже больше, чем себя. На неё также нацепили этот мешковатый балахон, но на одну руку, чтобы не тревожить вывихнутую. Что произошло с Лексой Живали, она вообще ясности не было, но сюда её не вернули. Это пугало по чище страшило к из детства. Так, раздался зычный голос одного из надзирателей. Слушаем внимательно, вопросов не задаём. Он грозно прохаживался вдоль ширенги, то и дело поправляя балахон. Сейчас состоится суд. Стоять тихо, капюшон не снимать, голову не поднимать. Мужчина силой дёрнул капюшон мне на глаза. И запомните, куколки, от того, как вы себя сейчас покажете, зависит ваша жизнь. Поверьте, люди выбирают фаворитов в первые минуты просмотра, а от зрительской любви зависит увидите, вы рассвет или нет. Нас повели по коридору. Я поддерживала Марту, которая изрядно мотала из стороны в сторону. Она что-то бубнила, но мне не удалось разобрать. Скользкий кабельный пол холодил ступни, которые так и остались босыми. В этой части здания вообще было ощутимо холоднее. Нет. Кай абсолютно не прав. Я не тряпка. У меня есть шанс выжить. Но чем дольше по коридору шла наша странная процессия, тем стремительнее таили такие мысли. Страх и безнадёга наваливались на мои хрупкие плечи, словно каменные глыбы. "Спокойно, Диана, ты справишься". Эти слова звучали в моей голове, словно мантра, которую трудолюбивый монах усердно раскручивал вместе с барабаном. В коридоре было довольно темно, поэтому, когда нас вели в зал суда, Свет показался особенно ярким. Даже сквозь плотную ткань капюшона больно резало глаза. Я зажмурилась, чтобы немного привыкнуть к освещению. Когда боль утихла, мне удалось рассмотреть помещение. Это была огромная комната, выкрашенная в белые и бежевые цвета. Повсюду были расставлены и развешаны камеры, что позволяло рассмотреть на со всех ракурсов. Не удивлюсь, что где-то есть камера, снимающая ракурсы из-под баллахона. За высоким столом в чёрной мантии восседал судья, которого профессия вроде бы обязывает вершить правосудие. Вот только внутренний голос отчаянно вопил, что здесь его не будет. Напротив в синей и зелёной мантиях расположились обвинитель и защитник. Последний сидел с таким отрешённым, скучающим видом, что сразу становилось ясно, что он тут для полноты сцены. Нас выставили у стены редком. Вероятно, они будут выводить каждую к судье лично. Рядом с местом обитания судьи находилась большая клетка. Я никогда не любила показательные суды и криминальные хроники, поэтому никак не могла вспомнить ее назначение. Теперь время тянулось мучительно медленно. Мне не было известно, что должно произойти дальше. А жаль, надо было чаще смотреть телевизор. Свет, камера! Раздалось откуда-то сверху. Начали. Защитник украдкой зевнул, перестав ковыряться в носу, но с жаждой исполнения своих обязанностей не воспылал. Обвинитель наоборот, кажется, жадно облизнулся, и только вершитель правосудия остался с непроницательным лицом. Сегодня проходит очередное слушание дел. Нудным голосом зачитывал информацию с листа судья. «Вот урод!» – кашлянув прошептала Марта. «Даже текст до сих пор не запомнит». Суд уже ознакомился с материалами дела и готов выслушать обвинителя и защитника, чтобы вынести окончательный приговор. «А как же соревновательность процесса?» От неожиданности прошептала я. Марта лишь давленно хрюкнула в ответ, отчаянно стараясь держать истерический смех. Обвинитель встал со своего места и громким, хорошо поставленным голосом стал зачитывать суть наскоро состряпанных уголовных дел. «Ваша честь!» Обвинение готово представить вам дела следующих женщин. Все они нарушали закон нашего светлого и справедливого государства, и только непредвзятость, мудрость и справедливость Верховного Суда может решить их участь. Холунина Стелла!» – громко рявкнул он. Двое охранников, до этого успешно подпирающих стену, дабы та ни в коем случае не упала, схватили девушку и потащили вперед. они поставили ее перед лицом судьи, отдёрнув капишон. Обвиняется в торговле своим телом. Как ни в чём не бывало, продолжал обвинитель. Она вступала в интимные связи с иностранцами. Не единожды. Мужчина в синей мантии сделал особо акцент на последнем. Обвинение просит высшей меры наказания. Судья тяжело вздохнул и посмотрел в глаза девушке. У защиты будут какие-то доводы? Нет, Ваша честь. Защитник на этот раз даже не удосужился прекратить ковырять носу. Суд постановляет признать виновной Хлунину Стеллу и приговорить к высшей мере наказания казни. Очеканил, ударив молоточком. Стелла похожа настолько опешила, что перестала чувствовать ноги. Охранники еле успели её подхватить, прежде чем подломившиеся конечности уронили хозяйку на пол. Девушку бросили как раз в ту самую клетку. Откуда стало доноситься невнятное поскуливание. Дальше всё происходило по одному и тому же сценарию: менялись преступления девушки, неизменным было только наказание казнь. Сотникова Диана, в очередной раз выкрикнула обвинитель. Меня, как и других девушек до меня, поставили перед судьёй и зачитали суть моего злодеяния. Данная особа занималась шпионажем на иностранное государство. У меня заложило уши от изумления. Наказание смерть.